Глава восьмая. Необходимые качества. Итак, какими чертами должен обладать успешный олимпийец? Какой характер он должен иметь? Сразу оговоримся. Если вдруг вы не нашли в себе перечисленных далее качеств, а мечты об олимпии не дают вам покоя, не расстраивайтесь. Необходимые черты всегда можно развить в процессе повышения цены. Самая важная черта социальпиниста — ресурсность. Ресурсность — возможность находить практичные и уникальные решения в сложных ситуациях. Ресурсные люди умны, энергичны и готовы использовать имеющиеся у них возможности мудро и эффективно. Из этого качества следует и второе по значимости качество, а именно создание ценностей для окружающих. Единственный путь к формированию нового богатства — создание большей ценности для других. Эрик Ким Ценность Ваш успех напрямую зависит от того, насколько вы представляете, создаете ценности для других. Если ваша ценность велика, ваш успех растет. Великие умы давно поняли, что люди тянутся к тем, кто приносит им пользу, а не требует что-то от них. Постарайтесь стать не успешным человеком, а полезным человеком. Альберт Эйнштейн. Вы должны быть нужным окружающим. Вашей аудитории, восхождении соло или вашему хозяину при паразитировании, Чтобы восполнять их дефициты, развлекать и помогать им. Даже на простом дружеском ужине, на который вас пригласили, от вас ждут ценности. Вы можете принести бутылку дорогого вина или привнести в компанию свое остроумие, свою популярность, свою знатность или хотя бы умение развлечь скучных гостей. Прагматизм. Настоящий соцарпинист должен быть прагматиком. Прагматиками называют людей, выстраивающих свою систему поступков и взглядов на жизнь в аспекте построения практически полезных результатов. Или в переводе на человеческий язык, прагматик — человек, который во всем ищет пользу и выгоду и чьи действия обусловлены лишь практическими интересами. Социальпинист должен быть не просто прагматиком, а гибким прагматиком, то есть способно прогибаться и менять мнение, когда этого требует ситуация. Вы скажете, что мы себе противоречим, И в главе пятой вы услышали, что надо иметь свою позицию и не подстраиваться по других. Всё так. Только устойчивой ваша позиция должна казаться извне. Внутри же вы можете менять её сколь угодно и действовать в соответствии с этим. Прагматиков отличают амбициозность, агрессивность, обилие идей, практичность, самоконтроль, дисциплина, бесстрашие, целенаправленность и наличие стратегии. Гибкость. Мы уже говорили, что соцальпинист должен быть гибким. Теперь объясним, почему. Если вы выбрали тактику «паразит», большинство ваших потребностей могут быть удовлетворены только извне, то есть с помощью окружающих. Поэтому социальпинистам часто приходится держаться источников желаемого удовлетворения. Социальпинисты вынуждены подчиняться правилам и законам хозяев, вынуждены удовлетворять их желания и капризы. Они зависимы от одобрения и расположения других людей, поэтому они должны быть гибкими, внимательными и умеющими приспосабливаться под внешние обстоятельства. Притворство. По дороге на Олимп вам придется забыть про правду. Эта тактика здесь не годится. Но учтите, люди более высокого социального статуса — эксперты в социальпинизме, многие из которых прошли этот путь сами, поэтому врать вам надо с умом. Например, иногда притворяться, что вы лучше, чем вы есть или что вы аутентичны в случае восхождения соло, а иногда что вы хуже или глупее в случае паразитирования. Не беспокойтесь, во вранье нет ничего зазорного, ведь и пиар, и журналистика, и политика всю жизнь строились на тщательно продуманном вранье. Манипуляции. Социальпинист должен уметь манипулировать. Манипулятор — личность, использующая других людей для достижения своих целей. Манипуляторы постигают секреты человеческой природы с одной лишь целью — контролировать окружающих. В основе их действий всегда лежат ложь, контроль, цинизм. Противоположностью манипулятора является актуализатор, который исходит из позиции самоценности и ценности других. Он честен и свободен. Если вдруг, услышав эти определения, вы решили, что отвратительные черты, свойственные манипулятору, вам не присущи, советуем переслушать определение заново. Ведь, по мнению Абрахама Маслоу, того самого, что придумал пирамиду Маслоу, актуализаторов в мире, не больше 1%. Так что, скорее всего, вы и так являетесь манипулятором. Вообще не стоит сильно переживать из-за низменности качеств соцальпинистов. Вам следует отнестись к социальпинизму как к революции. Глобально вы никого не обманываете, вы просто возвращаете то, что вам и так положено. Но по чистой случайности другие успели прихватить это раньше вас. Подхалимство. Каждый успешный соцальпинист должен уметь нацеловывать булочки, стоящих выше по статусу. У одних это получается натурально, другим же изоблюдство дается с трудом. Если вы решили забраться на олимп моды или искусства, вам придется попотеть, ведь там это качество особенно актуально в этих сферах. Но не расстраивайтесь, вы будете вознаграждены со свои страдания. После долгих и планомерных прикладываний к пятой точке правильных людей, молодые и неопытные стажеры когда-нибудь начнут лобызать и вас. Подхалимство приветствуется и в бизнесе, но в гораздо меньших масштабах. В бизнесе оно выступает в ином варианте — в признании субординации. Признание субординации — это очень важная черта. По сути, она близка к подхалимству, но с небольшими отличиями. Вам ни в коем случае нельзя оказаться чем-то лучше вашего хозяина. Чтобы ему было комфортно, вам следует показывать лишь те свои достоинства, которые дополняют его, но ни в коем случае не конкурируют с ним. Спокойствие и уравновешенность. В начале пути вам придется терпеть унижения, приносить кофе, делать неблагодарную работу. Все зависит от выбранной вами сферы. Зачастую унижать вас будут специально, а все потому, что, скорее всего, ваш начальник добился своего положения ровно так же, и на вас он просто отыгрывается. Вы должны принимать эту ношу с улыбкой и невозмутимостью. Пригодится вам спокойствие и тогда, когда вы повысите свою цену, и у вас появятся хейтеры. Не обращайте на них внимания. Собака лает, караван идет. Наглость и напористость. В школе вы выбрали этот путь, в этой игре недостеснений. Руководствуйтесь правилом: вижу цель не вижу препятствий. Социальпенисты люди, которые понимают, что между препятствием и возможностью очень мало отличий, и которые могут преобразовывать и то, и другое в преимущество. Обаяние. Вам необходимо уметь нравиться окружающим. Вы можете очаровывать любым удобным вам способом: умом, красотой, чувством юмора сексапильностью, эрудированностью, находчивостью. Не забывайте, ваша цель — добиться внимания и удерживать его как можно дольше. Чтобы вас любили, хотели и приглашали на всевозможные вечеринки, вы должны быть популярным, общительным и невероятно обаятельным 24 на 7. Лояльность. Очаровывать можно разными способами и не обязательно умом. Иногда сгодится и лояльность. Лояльность как к аудитории, так и к хозяину. Хозяину зачастую бывает достаточно лишь вашей лояльности, чтобы позволить паразитировать на своем теле. Многим нужен всего лишь удобный компаньон, готовый часами выслушивать проблемы. Учтите, что вы не вправе требовать лояльности от хозяев. Умение себя продать. Мягко говоря, ваша ценность в глазах окружающих и ваше внутреннее содержание вовсе не должны быть тождественны. Тут вы должны действовать по принципу дорогих брендов. Когда вы покупаете вещь за тысячу фунтов, Стоимость производства этой вещи от силы 50. Производитель продает ее оптовику за 100, а оптовик отдает вам за 300 по большой дружбе. Все звенья этой цепочки вложились в рекламу, пиар, содержание складов, зарплаты, статьи в журналах, показанные в неделях высокой моды и прочие развлечения клиентов. А сколько уже вложили вы в повышение своей цены? Сколько уходит на поддержание внешности на уровне? Бесконечные поездки в погоне за потенциальными жертвами, Заказные статейки и реклама в Инстаграм. Всё это не бесплатно. Именно поэтому вы, как дорогой бренд, оцениваете себя на тысячу вместо пятидесяти. Именно эту мысль вы и должны внушить окружающим. Присвоение себе заслуг других. Замечательное качество. Хрестоматийный пример. Вы гостите в доме у друзей и требуется что-то срочно заказать на дом. Ни в коем случае не напрягайтесь по пустякам. Дайте другим проявить себя. А когда заказ доставят, распишитесь за него и со смущенной улыбкой принесите пакет хозяевам. Они запомнят, как вы были милы, и обязательно сделают что-то в ответ. Здоровый цинизм. Он помогает называть вещи своими именами, видеть реальную ситуацию без приукрашивания и витания в облаках и таким образом добиться цели. Цинизм — жизненная позиция, выражающая пренебрежение к принятым нормам, мешающим решению прагматических задач. Тщеславие. Стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, потребность в подтверждении своего превосходства. Не будем подробно останавливаться на этом качестве, потому что если вы слушаете эту аудиокнигу, оно у вас точно есть. Уверенность. У вас не должно быть никаких компромиссов с лояльностью, дисциплиной и стремлением достичь большего, особенно с самим собой, особенно таких компромиссов, которые видны другим. Вы должны излучать уверенность в себе и никогда не довольствоваться малым. Сколько снято фильмов и написано книг, повествующих о том, как быстро повысить статус. Наш любимый фильм «Сердцеедки», в котором практичная героиня Сигурни Уивер учит свою романтично настроенную дочь Дженнифер Лавхьюитт секретом обольщения мужчин с целью женить их на себе и тут же развестись, хотя бы в приличное состояние. Фильм изобилует практическими рекомендациями, большинство из которых, к сожалению, не имеют ничего общего с реальностью. Единственное, в чем героиня Уивер непоколюбима, так это в своей напористости и подчинении всех своих действий одной большой цели — социальпинизму. Мы уже говорили, что если вы хотите при жизни увидеть плоды своих стараний, то надо мыслить реалистично и ставить достижимые цели. Если вы средней внешности, живете в Пензе и вам за 50, не стоит ставить все ваше состояние на соблазнение Джастина Бибера. В прошлой главе мы обсудили необходимые качества, которыми должен обладать социальпинист. В этой главе мы расскажем, как преобразовать некоторые из этих качеств в практические способы вашего восхождения.